Четвертый этап. Первый шажочек. С этого момента я попрошу вас выполнить первый маленький шажочек на пути к поставленной цели. Для этого вернитесь к двум спискам, в которых расписаны два ваших дня с курением. Выберите из списков те сигареты, от которых вы легко можете отказаться с помощью только силы воли отметьте их каким-то ярким цветом. Важно, чтобы этот отказ для вас был несложным, чтобы вы не впадали в раздражение и так далее, лишая себя этого. Откажитесь только от тех сигарет, которые действительно готовы добровольно и безболезненно бросить. Например, я могла отказаться от сигарет, выкуриваемых на улице, так как курила там не потому, что хотела. Просто привыкла так занимать себя по дороге. Таким заданием мы как бы прокачиваем ваш навык силы воли. Выберите те ситуации или хотя бы одну из списков, в которых вы больше не будете курить. Просто примите такое решение. Я курю, я разрешаю себе курить в другое время, но вот в ситуациях, перечисленных ниже, я больше этого делать не буду. Вы пишите, в какой или каких ситуациях вы не будете курить с этого момента. Если вы не смогли найти ни одной сигареты, от которой способны добровольно отказаться, вашим заданием на ближайшее время будет такое. Вы наблюдаете за собой, выкуривая каждую сигарету, и оцениваете удовольствие от нее от 0 до 10, где 0 нет удовольствия, а 10 максимально приятно. Такие оценки фиксируете письменно пару дней. И потом возвращайтесь к этому месту в книге. Без этого продолжать чтение бессмысленно. Далее выбирайте из списка сигарету, которая приносит меньше всего удовольствия, и отказываетесь от нее. Да, я предлагаю с этого момента отказаться от тех сигарет, от которых вы можете себе позволить отказаться. Но не просто перестать их выкуривать. Вместо этого нужно придумать новую привычку, которую вы будете использовать вместо сигареты в тех ситуациях, когда прежде курили. Например, вместо сигарет на улице я начала слушать музыку в плеере. Кто-то заменил утреннюю сигарету на обливание холодной водой. Тот, кто курил, чтобы не хотелось есть до еды, заменил эту привычку на стакан теплой воды или сока. Подумайте, чем вы замените каждую сигарету, от которой вы откажетесь. Запишите это. Кроме того, что нужно иметь новое занятие на каждую невыкуренную сигарету, нужно составить о себе максимально новое, насколько это возможно, убеждение. Как можно описать, новое ваше качество, когда теперь вы не курите в выбранных вами ситуациях. Например, когда я перестала курить на улицах, я перестала подавать плохой пример другим. Тот, кто начал обливаться по утрам, решил, что теперь оздоравливается и закаляется, добавив в свою жизнь этот элемент. Также полезным для своего здоровья посчитал тот, кто заменил сигарету перед едой стаканом воды запишите, что нового и положительного можно сказать о вас теперь, когда вы откажетесь от части выкуриваемых сигарет и замените их на новую привычку. Если у вас не получилось выполнить этот пункт, напишите, что теперь вы тренируете силу воли, воздерживаясь от серьезной никотиной зависимости и начиная с малого. Перед тем, как продолжать чтение, Рекомендую сделать перерыв в несколько дней, чтобы потренироваться, как у вас будет получаться выполнение этого задания. Конечно, для выработки нового навыка вам понадобится 21 день. Но такой большой перерыв делать не обязательно. Просто понаблюдайте за тем, чтобы у вас получилось сделать это достаточно спокойно и без эмоциональных страданий. Затем... Возвращайтесь к чтению.